Прогрессивные расисты. Новое время, новые песни. А в случае с расизмом старые песни пришлось пропеть на новый лад с появлением науки. Учёные XIX века старались найти место человека в природе. Чарльз Дарвин в своей эпохальной работе о происхождении видов выстроил иерархию всего живого от инфузории до человека. Узен Дарвина сэр Френсис Гальтон, основатель евгеники, весьма конкретно писал о совершенных и несовершенных линиях развития человека. Разумеется, низшие расы это вообще как бы и не совсем люди. Европейцы XVIII-XIX веков часто были так убеждены в своём генетическом, биологическом превосходстве, что действительно не считали азиатов и особенно африканцев, человеческими существами. Такие знаменитые ученые, как Карл Фокт, Людвиг Бюхнер, Эрнст Геккель, открыто объявили негров и других представителей цветных рас низшими существами. Так, в поисках недостающего звена между Homo sapiens и животным миром, Геккель считал всех так называемых «дикарей за полулюдей». Он от имени науки благословлял самые страшные бесчинства колонизаторов. Разум, писал он, является большей частью достоянием лишь высших человеческих рас, а у низших весьма несовершенен или же вовсе не развит. Эти первобытные племена, например, веда и австралийские негры, в психологическом отношении стоят ближе к млекопитающим, а обезьянам, собакам, чем к высокоцивилизованному европейцу. Гекель огорчался, что европейцы слишком гуманны с туземцами и предлагают к ним свою мерку индивидуальной ценности жизни. То есть фактически он отрицал, что убийство негра или папуаса есть преступление большее, чем убийство животного. Араси Господ говаривал из знаменитый антихристианин и антигуманист Ницше, любимец нацистов, Основы научной классификации биологических видов заложил шведский учёный Карл Линней. Он же считал белую расу расой законодателей и владык, а чёрную расой рабов по своей сущности. Буфон полагал людьми более всего подходящими на зверей австралийских аборигенов. Но американские индейцы тоже всего лишь животные на высокой стадии развития. Культовая фигура так называемого просвещения некто Вольтер был самым законченным расистом, а заодно и антисемитом. Он полагал, что на голове у негров не волосы, а шерсть, подобная бараньей, что привезённые во Францию негритянки производят на свет таких же животных, и что белый превосходит негра так же, как негр обезьяну, а обезьяна устрицу. Вальтер полагал, что в какой-то степени негры такие противные, потому что совокупляются с другими человекообразными обезьянами и смешиваются с ними, имея общих детёнышей. Врач Эдвард Лонг написал даже специальную книгу История Ямайки, 1774 год, где доказывал, что половая жизнь негров с рангутанами дело совершенно естественное. Ювье писал в своём животном царстве. Чернокожая раса отнесена к юго-от Атланта. Её характерная морда и огромные губы сближают её с обезьянами. Общество, которое она создаёт, всегда остаётся варварскими. В современном мире считается, что расисты это реакционеры, а прогрессивные люди Всегда чуть ли не со средневековья боролись против расовых предрассудков. Именно все французские просветители, отношение к которым у учёных культовое, полагали рабство естественным состоянием негров. Долгое время учёные считали, что помеси белых и чёрных бесплодны. Само слово мулат прямо происходило от слова мул. Плодовитость мулатов очень огорчала многих прогрессивных людей. потому что противоречило данным науки. Разные виды не могут иметь общего плодовитого потомства. Антрополог Тапинар полагал, что цветные народы физиологически не способны считать больше двух, трёх или пяти, противопоставляя им расы, называемые арийскими, имеющие большие способности к математике. Тех же взглядов придерживались биолог Ламарк и философ Гегель. Один из основателей научного социализма Фридрих Энгельс в диалектике природы вполне серьёзно писал, что негры не способны понять высшую математику. Эрудированный врач Густав Карус после всесторонних исследований вывел зависимость цвета кожи разных людей от их внутренней просветлённости. Натурфилософ Флоренс Окин высказал ещё более оригинальную мысль. Кто умеет краснеть, является человеком. Кто этого не может, тот негр. В США в 1837 году вышла книга Жана Жозефа Вирея "Естественная история человеческого рода", которая оправдывала рабовладельческую практику плантаторов. Европейец писал Вирей является человеком по преимуществу вершины человеческого рода, остальные подлый варварский сброд. Уже в XX веке американские антропологи Бренфорд и Блум писали, опираясь на учение Дарвина, естественный отбор, если не чинить ему препятствий, завершил бы процесс вымирания. считалось, что если бы не институт рабства, поддерживавший и оберегавший чернокожих, им пришлось бы конкурировать с белыми в борьбе за выживание. Большая приспособленность белых в этом состязании была несомненной. Исчезновение чернокожих как расы стало бы лишь вопросом времени. Была и такая теория: чёрные эволюционировали от горил, более сильных, но менее умных. Восточные расы от орангутанов, а белые от шимпанзе, самых умных из всех приматов. Откуда брались эти безумные идеи? Они были востребованы жизнью. Наука подобные теории придумывались потому, что именно это европейцы и хотели услышать. Что плохого во всех этих изысканиях? Плохо уже то, что науки использовались для поддержания мифов. Ещё хуже что данные наук пришлось до предела упрощать. Примитивное упрощенчество уже в том, что кого ни спроси, все точно знают, что раз на свете именно 3